Пели мы даже раньше остальных. И, устроившись за последней партой, я принялась торопливо списывать в тетради тимьяны. Дописать я не успела, как появился преподаватель, а по бытовым у нас очень неприятный и крайне принципиальный в вопросах уступок студентам. Он единственный никогда не брал взяток и, видимо, поэтому очень приглянулся директору Тьеру, назначившего профессора Седра новым главой учебной части и лично контролировал хвостатый список. Кстати, меня, как извичную должницу, профессор Седр крайне не любил. «Адепт Кориаты!» — начинается. Я встала, чтобы услышать. «К доске!» Бросив печальный взгляд на тетрадь, куда срисовывала кристаллы воды и обозначения, поняла, что ничего не знаю, впрочем, как и всегда. Надом была задана изучить кристаллы воды, Образующиеся вследствие Произнесения проклятий А я их не то что выучить Я даже списать не успела И вот он, печальный итог Оставив платок на спинке стула Понуро бреду получать Очередную порцию позорного провала О том, что домашнюю работу Я не сделала, знаю я Знает профессор И догадывается вся группа Особенно злорадное выражение На лице уригры Который расквашенный нос Уже вылечили. Итак, высокий темноволосый с проседью профессор, единственный тощий представитель мужской части преподавательского состава, сложил руки на груди, приступил к повышению собственного настроения за счет моей личной самооценки. Представим ситуацию. Убийство на бытовой почве в городском доме. Семья клерка среднего достатка. Мать, отец, трое малолетних детей. Ситуация – убита супруга-клерка, предположительно, им же самим. Все улики указывают на непредумышленное убийство в состоянии аффекта. Но есть одна странность – сам клерк поверить не может, что совершил убийство дорогой супруги собственными руками. К тому же в наличии такие показатели, как наличие великолепных характеристик с места работы и поручительское письмо от начальства. Ваши действия, адепт кариаты. Я бы начала с опроса свидетелей. Очень часто благополучная на первый взгляд семья на деле имеет глубокие проблемы межличностных отношений. Затем пообщалась бы с родственниками супругов. Мы вносим во взрослую жизнь привычки своей семьи, и часто таким образом проблемы непониманий, упреков да и силового решения споров перетекают из семьи в семью, но... Но если отвечу таким образом, Получу неуд и недопуск к весенней зачетной сессии. Потому что это работа следователя. А моя задача, первое, необходимо отыскать признаки бытовых проклятий. Правильно, Риаты. А какие это признаки? Плесень начинаю перечислять я. Отсутствие грызунов, отсутствие домашних животных, гибнущие растения, если таковые имеются. А если перечисленное вами что является собой далеко не полный перечень признаков, в совершенном соответствии с нормой. Мы смотрим, что? Воду, оставленную в открытом сосуде и, предположительно, находящуюся без двигов во время убийства. Заучено повторяю я. Ну да, именно об этом и была вчерашняя пара. А на память пока не жалуюсь. И что мы должны сделать? С максимальной осторожностью разместить жидкость под увеличительным кристаллом, и, пометуя о том, что вода — это природный хранитель информации, рассмотреть ее. «И что мы можем там обнаружить?» Теряя терпение и устав задавать наводящие вопросы, вопросил профессор Седер, повышая голос. Следы ругательств и проклятий, если они звучали, опустив голову, ответила я. Ответ был не то чтобы неверным, скорее неполным. Мне следовало «Адепт Кадакене». — прозвучал ледяной голос профессора. — Встаньте и дополните весьма скудный ответ адепт Кириаты. Ригра подскочила, едва не светясь от радости и желания вернуть мне свой собственный позор, а затем, подхватив палочку для вывода символов, подошла к доске и началось. Показателем гнева является наличие в воде следующих кристаллов. На доску ровным рядом легли шесть изображений. Однако гнев не всегда является поводом к убийству. Чаще всего причиной бытовых убийств служат кристаллы, свидетельствующие раздражение. И еще девять идеально выполненных рисунков. Но если мы обнаруживаем один из подобных кристаллов, 15 рисунков торопливо были выведены на доске, значит речь идет о внешнем вмешательстве. В этом случае следует привлечь специалистов ночного патруля и, соответственно, компетентного мага. И темный дух дернул меня за язык. А можно просто допросить супруга убитой, и тогда вполне возможно выяснится, что проклятие его рук дело. И таким образом он просто попытался отвести подозрение от себя. Либо имеет место длительный конфликт, и клерк, скромный, стеснительный и исполнительный на работе, дома превращается в домашнего тирана, измывающегося над женой и детьми, Или «Адепт Кориате!» Глаз профессора вынудил попросту заткнуться. «Ну и пусть ставит неуд, все равно все сдам, пусть и седьмого раза». Но, увы, Седр избрал худший вид наказания. «К директору! Немедленно!» Я побледнела. Остальные испуганы затихли, и даже Ригра явно считала это чрезмерным наказанием. Но профессор Седр был неумолим. «Живо!» Обычно я гораздо более гордая, но сейчас, как бы ситуация не располагала. Профессор Седр, пожалуйста, я вон! Неумолимо сообщили мне. Закрыла глаза на мгновение, стараясь сдержать слезы. Виновата сама, конечно, и прежде походы к директору оборачивались выволочкой и порцией грязной работы по Академии. А что ждет меня сейчас? Да, профессор, пробормотала я, выходя из аудитории и украдкой вытирая слезы. По коридорам шла откровенно долго. Несколько раз останавливалась, судорожно пытаясь сдержать рыдание, потому что несправедливо все это. С другой стороны, домашнее задание я действительно не сделала. Вот так, ругая себя, прошла пустыми коридорами, спустилась по широкой лестнице, прошла через галерею славы с портретами выдающихся магов Темной Империи. Кстати, среди них не было ни единого выпускника Академии проклятий. Перед дверью в кабинет директора стояла долго, старательно пытаясь успокоиться и вообще взять себя в руки. Да, я виновата. Да, признаю. Да, готова понести наказание. Все. И, толкнув дверь, вошла. Замерла под удивленным взглядом леди Митас в момент моего появления копирующей для распространения стопку новых указов. Явно директор уже потрудился. — Адепт Кариаты! — Что опять? — изумилась почтенная леди. Я кивнула и судорожно вздохнула, пытаясь сдержать схлип. — Дея! — в голосе леди Мита столько сожаления. — Дея, это не лорд Энер, милая. Магистр Тьер обычным наказанием не ограничится, и прощать тебя никто не будет. Три вызова в кабинет в учебный год и отчисление из Академии, Дея. Я все знала. Все это знали, и профессор Седр тем более. да я, Поднимаясь, сказала леди Митас и направилась к дверям уже непосредственно в сам кабинет. Осторожно постучала, затем приоткрыла двери и сообщила. «К вам, адепт, магистр Тьер, по вопросу...» Глухой, чуть уставший голос. «Нарушение порядка, вероятно. Мне было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь пол. Но я стояла и опустив голову слушала, услышала: "Леди Митас, почему я, директор данного проклятого заведения для истеричных особ мужского пола и невоспитанных особ женского, должен разбираться с нарушениями дисциплины? Пятьдесят отжиманий от пола, отобьют охоту у любого хулигана срывать лекции. Пусть приступает. Отчитаете и отправьте обратно, а меня больше не беспокоить. Бедная женщина." Запинаясь, пояснила. — Это Академия проклятий, лорд! Пятьдесят отжиманий — это... — Хорошо, двадцать! — прервал ее магистр. — Но это... адептка, лорд! — Двадцать приседаний! — невозмутимо ответил он. — Меня вполне устраивало. Меня это более чем устраивало. И едва леди Митас неуверенно на меня оглянулась, я радостно закивала головой, искренне надеясь, что это по сути, добрая женщина, «Мой порыв заметит». Заметила, покорно сказала «Да, директор Тьер», и закрыла двери в кабинет, с трудом сдерживая улыбку. Подойдя ближе ко мне, шепотом пояснила «Злой с утра». Намаялся бедный, это только выглядит легко, а на деле поднять дух хранителя ох, как непросто. Директор лорд Энер за все годы только один раз и смог, и то готовился столько месяцев, а закончилось все. — Да, ты же помнишь, на первом курсе была. Я кивнула, так как действительно этого никто не мог забыть, а леди, найдя свободные уши, продолжила. — И что ты думаешь, оценили? Как бы не так, едва бедненький лорд Тьер Пришел в кабинет, как к нему все преподаватели из мужского общежития заявились. Леди Митас тяжело вздохнула и также шепотом продолжила. — Профессор Обрук истерику устроил со слезами, заламываниями и ультиматумом, что если мужское общежитие тот час же не будет отремонтировано, у него, обрука, будет сердечный приступ. Ну, профессор обрук всегда отличался некоторыми женоподобными поступками. Но чтобы настолько... Неудивительно, что магистр пребывает не в лучшем расположении духа. Странно, что он вообще все здесь не разнес. — И что, директор? — шепотом спросила я так как любопытство жаждало узнать, что было после ультиматума обрука. Леди закатила глаза, потом, не скрывая своего восторженного отношения к лорду Тьеру, торопливо зашептала «Ой, что было-то?». Директор сначала весь напрягся от ярости, даже руки сжал, а потом успокоился и деловым тоном, ну спокойненько так, как с духом-хранителем разговаривал, поведал обруку, какими именно ударами он может спровоцировать остановку его сердца. И это даже не угроза была, просто Тир, как бы размышлял. Вслух! Я хихикнула. Леди тоже заулыбалась, и нам обоим было смешно и чуть-чуть жалко лорда-директора, и очень жалко обитателей мужского общежития. — Так, все-все, — прошептала леди Миттас. у нас наказание. Я опять же закивала, все еще улыбаясь и думая о том, что, в конце концов, двадцать приседаний — это не посещение кабинета директора с занесением в карту адепта, так что все очень даже хорошо складывается. Леди-секретарь думала так же, подмигнула мне и, сев обратно за стол, преувеличенно громко и сурово возвестила. «Двадцать приседаний! Приступайте, адепт кариаты!» И не успела я присесть даже первый раз, как дверь в директорский кабинет распахнулась, И я услышала полное ярости. Кто?